Глава двадцать Бабушка и старый дракон степенно беседовали о подземном житие-бытие. Вернулся Михаил, подсел к ним и не удержался от вопроса. А почему у вас говорит только одна голова? потому что должен быть главный. Одна голова за Старшова. Она и отвечает. А иначе такой гвалт поднимется. Это точно. Михаил покосился на змея Добрыныча. Тот сделал вид, что не понял намека. Горный змей оглядел Михаила. Добрыня, стало быть, на покой ушел. Меч тебе оставил. Однако они с Настасьюшкой и деток вырастили. Внучков нянчат. Что с Добрыни случилось и куда он пропал, никто не знает. А, так ты и выведай. Подсоби ему, коль надобно. Я? А кто ж? Тебе меч достался. Тебе и дело Добрынина продолжать. И... Мне? <доснависимый> да какой из меня богатырь! Напрасно вы, Мишенька, себя недооцениваете. А каков, по-твоему, богатый должен быть? Ну, не знаю. Как-то не думал об этом. Вот и подумай. Племяш мой малой еще был, когда Добрыня его оруженосцем своим сделал. А меч спрятать и в надежные руки передать завещал. Меч-то в руки никому не дается, а тебя сам выбрал. Либо меч обознался, чего сродни бывало, либо ты к себе приглядись. Егорка смотрел на Михаила с уважением и восторгом. Вот это брат! Жаль, что не расскажешь никому. Во-первых, тайна, а во-вторых, все равно никто не поверит. Бабушка взяла Михаила за локоть. Видите ли, Мишенька, наука не вполне понимает и не может объяснить некоторые явления. Мы читаем сказки и привыкли, что в них встречаются удивительные существа. Но даже понимая, что сказки берут свое начало из жизни, мы не готовы к встрече с этими существами. Трудно поверить, что кроме самолетов и вертолетов в нашем небе летают драконы. И бабки, ешки. В это я как раз верю. Но я-то причем? К этому я и веду. Драконы есть? Есть. А меч-кладенец? Есть. А для чего он? Ведь раз существует меч-кладенец, то он для чего-то предназначен? Вы подумайте, Мишенька, что всегда делали этим оружием? Со злом бились. Вот именно. А раз мы видим, что меч-кладенец есть, и признаем, что он гораздо старше нас с вами, может такое быть, чтобы он сам себе хозяина выбрал? Может. Что и требовалось доказать. Я как бабушка и как профессор заверяю, что вы очень достойная кандидатура на должность богатыря. Миш, ты лучший. Соглашайся. Я согласен. Все захлопали. Егорка и Зми Добрыныч запрыгали. Бабушка пожала Михаилу руку. Когда они успокоились, горный змей сказал. «Выбор твой верный. Ты, Токмо, вперед меч тебя выбрал!» «А если бы я отказался?» «Ежели бы ты был на отказ способен, меч бы тебя не выбрал!» Бабушка обвела всех торжествующим взглядом. «Как бабушка!» И как профессор я понимаю, Какая великая честь мне выпала. Здесь и сейчас делается история. Когда-нибудь твои внуки И внуки твоих внуков Будут читать об этом в учебниках О возвращении богатырей на землю русскую. Я так счастлива, что мне повезло видеть это своими глазами. Я обещаю любую научную помощь, какая понадобится». Бабушка прослезилась, а Егорка живо вообразил, как он будет помощником богатыря. Как это называется – учеником или подмастерьем? будет вместе с Михаилом подвиги богатырские совершать или хотя бы посмотрит, как это делается. Драконы пошептались, и горный змей подошел к Михаилу. — За племянника тебе особая благодарность. Выбирай любую награду. Ничего не пожалею. Вдвойне выбирай потому как дело небывалое, чтобы у змеев друзья были. У них завсегда одни завистники-ненавистники. Змеиная дружба известна. Улыбаются, а с языка яд капает. За то, что племянник мой стал единственным во всем свете драконом, настоящую дружбу познавшим, я и тебя, и твоего меньшого любым богатством одарю. Чего пожелаешь? А чего ты мне дать можешь? Все, что твоей душеньке угодно. Злато серебра, камни самоцветные, окромя жемчугов, те уводного змея. Моей душеньке этого не надо. Как так? Ты хорошенько подумай. Тут и думать нечего, на что они мне? Горный змей в недоумении смотрел на Михаила. Что это за хитрость? Потом он повернулся к племяннику. Ха. Темнит? Ха! Не! Таков и есть! Всяких людей видал. Готовых на обман ради моих сокровищ видал. На воровство видал. На предательство видал. А таких... — Не видал. — А Добрыня? — А когда это было? — А ты чего хошь? а, мальчонка? — Ничего. — Как? И ты ничего? Да что же это за люди-то пошли? — Я передумал. — Ага! — Можешь ты не для меня сделать. — Для кого скажешь. За зноб твоей альматери «Отборные каменья в золотой оправе». «Да мне не это!» «Ты мне скажи, можешь людям под землей и на земле руды открыть? Плавильни запустить? Прииски новые указать?» Горный змей смотрел на него, как на больного. «Неужто ты впрямь этого хочешь?» «Да, хочу! Хочу, чтоб корабли новые можно было строить! Самолеты!» «Ну, это я не советую!» Хочу, чтобы земля моя процветала. Богатырь я или нет? Хорошо сказал. Будет исполнено. А ты, малой, надумал? Хочешь игрушки драгоценные, а ли книгу? Книгу? Егорка представил себе учебник в золотой обложке. Нет, я подумал, если можно... Не знаю, как у драконов принято, но я бы хотел еще увидеться со Змеем Добрынычем. Можно я буду его навещать? Или он меня? Чего скажешь?» Змей Добрыныч не ответил. Он кинулся к Егорке, чуть не сбив его с ног, обнял мальчика и заплакал. Слезинки скатывались с мордочек разноцветными камушками и со стуком катились вниз по горе. «Ой, забыл!» Михаил побежал к пройдохе. Он залез в машину и, немного погодя, вернулся со счастливой сумкой и вытряхнул перед горным змеем самоцветы. «Вот, это твое!» Драконьи слезы? Откуда -то? Племянник твой наревел. Как увидел Змееву гору, и давай плакать. Боялся, что тебя больше нет. Бери, бери, бери, по тебе выплаканы. Чистые, как слеза. Не понимаю. Ты мне даришь драгоценности? «Чтобы я людям подарки делал, это сколь угодно, но чтобы мне первый раз за всю мою жизнь впервые подарок получил!» Эй. Пламя полыхнуло из семи пастей, и от громовых раскатов содрогнулись горы. В городе подпрыгнули вазы на столах, Сдрогнули окна, Затряслась в кухонных шкафах посуда И стошно закричали ночевавшие Возле домов автомобили. Спящие люди перевернулись на другой бок, А бодрствующие вгляделись в темноту И вздохнули. Гроза! И поплотнее закрыли окна.